Будущее юриста меня никак не радовало, даже отпугивало, а жизнь, сама жизнь уже приманивала к себе ароматами духов, шелестом женских юбок и гамам ресторанов. Я и сам не заметил, как превратился в мрачного юношу, мучимого ранними страстями, понимая, что ни опухтином, ни чайковским я не стану, Я не прельщался и адвокатской практикой, столь модной в ту пору, ибо пафос речей адвокатов зависел от ценности гонорара, которые они получали от обиженного. Но при этом, во многом сомневаясь, я продолжал хорошо учиться, за что и приобрел стипендию принца Ольденбургского. С такими успехами радовался отец. Ты можешь рассчитывать на завидное положение в Министерстве юстиции. Да, папа, соглашался я, не соглашаясь с ним. С 1896 года для правоведов было введено обучение боксу, которое преподавал француз Лустелло, имевший в Париже звание чемпиона. От занятий боксом меня отвлекло вмешательство театра. Меня уже тогда занимало перевоплощение человека на сцене. Посредством грима и живости физиономии я умел изменять свой облик, и однажды на любительском спектакле в присутствии корифеев русской сцены Даже заслужил похвалу Марии Гавриловны Савиной. Любительское актерство пригодилось. В аудитории аудиториях правоведения разыгрывались настоящие драмы судебных заседаний с преступниками, прокурорами, лжесвидетелями, роли которых импровизировали мы сами, будущие юристы. Иногда требовалось немало сноровки и хитрости, чтобы выпутаться из придуманных тут же по ходу процесса сложных, юридических ситуаций. Я любил брать на себя роль подсудимого, скоро обретя славу ловкого и закоренелого преступника, которому не требуется даже услуга адвоката. Так проходило мое время. А вечерами, прильнув к окну, я с нескромной завистью наблюдал, как за фонтанкою в зелени летнего сада разгораются цветные фонарики, под сводами раковин играют румынские оркестры, Фланируют почтенные господа и квалергарды, под купами старинных дерев живописно группируются легкомысленные дамы света и полусвета. Что я знаю об этой жизни? И что эта жизнь знает обо мне маленьком и некрасивом юнце с острым неприятным профилем молодого и замкнутого Бонапарта?» В один из дней меня вызвал инспектор училища генерал Василий Васильевич Ольдорогге и представил мне мальчика. Это Александр, сын Петра Карагеоргиевича, проживающего в Женеве на положении изгнанника. По просьбе претендента на сербский престол он будет учиться у нас. Проследите за ним, как старший товарищ. Сирота без матери будет рад, если вы, знающий его родной язык, поможете ему в учебе. Сколько лет прошло с того дня. Зимою мы выбегали на лед фонтанки и лепили снежки. весной я гулял с Александром по островам нашей столицы, угощая его мороженым и квасом, и, конечно, не мог же я знать, что он, такой тихий и послушный ребенок, станет королем Югославии, а потом будет застрелен в Марселе фашистским бандитом. В эти годы русские журналисты вполне серьезно, без тени улыбки на лицах писали, что дуалистическая Австро-Венгрия – это двуединая монархия, которая с одной стороны омывается чистыми водами Адриатического моря, а с другой стороны она усиленно загрязняется старым императором Францем Иосифом.